Глава четырнадцатая «Плыви, только плыви!» — шептал Лин, глядя на свое оружие. Длинная стальная штуковина, чем-то похожая на сигару, плыла по воде прямо к боевому кораблю, оставляя за собой белый след вспененной воды. Лин что-то нажал на черной коробочке с тонким металлическим стержнем, направленным к морю, и оружие сменило курс, выпустив целое облако дыма и пара. «Попади!» Инжес сжал кулаки, не отрывая от удаляющейся штуковины взгляд. Два боевых дредноута заморского дома Ямадзаки продолжали маневры для боя. Это два очень длинных и узких корабля с кучей пушек и орудийных башен. Такой уничтожит нас за мгновение. Один уже развернулся к нам бортом, готовясь стрелять. Второй только собирался. И это, не считая кучи кораблей поменьше, от небольших катеров до более здоровенных посудин. Там целая армия десанта. «Корабли скоро высадят здесь кучу человек, но сначала будет обстрел». «Он сейчас начнет стрелять!» — напомнил я, показывая на боевой корабль. «Не начнет», — сказал Лин рассеянным голосом. «На кораблях наконец заметили, что к ним что-то несется на полной скорости. Не думаю, что они знали, что это такое. Но явно это не то, что можно подпускать близко. Первый корабль...» Выпустил целое облако дыма и искр из труб наверху и мелких трубок в корме и начал движение, но очень медленно. Ему мешались десантные суда на пути, которых было очень много, а орудия начали наклоняться. «Не уйдешь!» — Лин закусил себе губы. Рука, в которой он удерживал коробочку, дрожала. «Никуда ты не уйдешь, сраный ублюдок!» «Получится или нет?» — внезапно спросил дух. Лин отдал мне его камень несколько минут назад. «Вот это корабли! Из стали? А как они плывут? Такие так просто не потопишь! А в наше время были только...» Я его убрал, чтобы не отвлекал. Боевая сигара Лина, или что это там такое, ненадолго скрылась в воде, но опять поднялась. По ней уже начали стрелять, судя по вспышкам и доносящимся залпам. Корабль полил из мелких пушек, пытаясь сбить неведомую штуковину. Вокруг этой сигары поднимались целые фонтаны воды от попаданий снарядов, но она была слишком небольшой в диаметре. Да и с этим сумраком вряд ли ее могли разглядеть хорошо. Но зато пушек у них целая куча. «Попадут же!» Инджи положил руку Лину на плечо. «Или не попадут. Хоть бы не попали!» «Им недолго осталось, господин Инджи!» — ответил Лин и крикнул. «Как вам такое, мрази?» Он повернул рычажок на пульте коробочки, и его оружие скрылось под водой. Виски у Лина вспотели. Он начал что-то тихо считать. А корабль, выбранный целью, выпустил еще больше дыма. Трубы, расположенные в корме, подсветились ярким оранжевым оттенком. Оттуда вырвался целый сноб искр в десяток метров. Боевой дредноут сдвинулся заметно быстрее, чем раньше, и протаранил какой-то транспортник на пути. Громкий звук столкновения двух стальных кораблей был слышен даже здесь. Несчастный транспортник разломило пополам. В бинокль видно, как с него вспрыгивали люди. На борту что-то взорвалось. — Все равно не уйдешь, ублюдок! — сказал Лин и прерывисто вздохнул. — А теперь вот они, Кому я сказал? Он что-то нажал на коробочке и закрыл глаза. Я все еще смотрел в бинокль. Сигара была уже у самого борта корабля. Осталось всего несколько десятков метров. Она плыла еще быстрее, выпуская больше дыма. Слишком близко, пушки так низко стрелять не могли. Еще немного и... Корабль сильно дернулся на волнах. Рядом с ним поднялся огромнейший фонтан из поднятой взрывом массы воды, пара и дыма. Столб фонтана был намного выше самого корабля. А потом до нас донесся раскат мощного взрыва. «Ничего себе там рвануло!» — прошептал Инджи. «Сколько же там было игниума в снаряде!» «И что дальше?» — спросил я. «Он скоро затонет?» «Не знаю», — ответил Лин. «По моим расчетам сейчас должен». Поднятая вода рассеялась, а корабль качнулся еще раз. Но на этот раз он не выправился и начал заваливаться на бок. В борту, в задней части, у него видна здоровенная вмятина с пробитием, но она быстро ушла под воду. Экипаж спрыгивал вниз, не дожидаясь шлюпок. Да их бы и не успели спустить, а рядом тонул протараненный транспортник. Вокруг него плескались в воде матросы. — Он тонет, — сказал Инжи, все еще держа Лина за плечо. — А, отпусти, — попросил Лин, — больно. от захваченного зрелища инджи сжал пальцы так что они побелели прости лин инджи убрал руку но он тонет и правда он тонет корабль накренился еще сильнее а через секунду внутри него раздался еще один взрыв где то в районе кормы такой мощный что соседние корабли рядом с ним сильно качнуло на волнах один транспортник опрокинулся движки рванули сказал лин как и должно быть Огромный столб густого черного дыма уходил в сумрачное небо. Корабль так сильно наклонился, что через какое-то время перевернулся вверх дном. Задняя часть стремительно уходила под воду, а нос наоборот, приподнялся над поверхностью. Казалось, сейчас он встанет, как свечка. Но нет. Я услышал скрежет перегруженного металла. Нос корабля отломился, падая в воду с мощным шлепком. Корма уже совсем ушла под воду. а через несколько секунд погрузился и нос. Только бурлящая вода, обломки шлюпок и везунчики из экипажа, кто не ушел на дно, напоминали о том, что несколько минут назад здесь был готовый к бою военный корабль. Не завидую тем, кто сейчас в воде. Купаться в это время года очень холодно. У меня до сих пор болело горло. — Вышло неплохо, — прошептал Лин. — Но все равно не так хорошо, как могло бы быть. — Лин, ты молодец! ин в порыве чувств обнял парня и хлопнул по спине построишь еще кучу таких и сейчас второй корабль захочет отомстить сказал я бегом отсюда оба второй корабль и правда готовился к бою он уже почти развернулся и явно не готовился спасать утопающих оставляя это дело транспортным и десантным судам даже с берега видно как поворачивались орудийные башни с мощными пушками скоро здесь станет очень жарко Я грубо развернул обоих парней и побежал следом. «Сюда!» — раздался крик впереди. Возле одной из оборонительных крепостей, разрушенных предыдущими залпами, стоял какой-то офицер и махал нам руками. «Сюда! Они стрелять будут!» Я толкнул в спину зазевавшегося Лина и побежал сам. Там возле крепости траншея и ход в основании. Ну да, лучше спрятаться под землю, чем оставаться наверху. Инджи спрыгнул в траншею первым, помог подняться неловко приземлившемуся Лину и подождал, когда я войду в открытую стальную дверь. И только потом вошел следом. Офицер захлопнул за нами проход и показал вперед. Тут целый туннель с лампочками на потолке, прорытый в земле и укрепленный деревянными перекладинами. Он немного уходил вниз. — Наместник Тихонов просит вас прийти к нему, — сказал офицер, глядя на меня, а потом на Лина с настоящим восхищением. — Вы потопили дредноут. Я первый раз увидел, как тонет боевой корабль. Теперь-то мы им покажем. Побольше таких штук и... — Это не шедевр, — сказал Лин, печально качая головой. — Надо другое. Нужна платформа, способная преодолеть любые препятствия. Вообще везде, где можно. По лесам, по болотам, по рекам. И чтобы стрелять по любым целям. А если... Хм... А вот если... Он склонился над полом и начал что-то чертить пальцем прямо на земле. «Лин!» — окрикнул его я. «Вот твой предок!» Я всучил ему камень духа. «Он тобой гордится! А теперь сваливаем отсюда!» Туннель задрожал. Лампочки над головой начали раскачиваться. Одна хлопнула и потухла. Это второй корабль начал обстрел. Хорошо, что мы убрались оттуда подальше. Под землей тряска, а наверху наверняка творится ад. Восторженный офицер провел нас вперед. Иногда мы останавливались, когда тряска становилась невозможной, и казалось, что туннель вот-вот обвалится. За шиворот Инжа насыпалась целая лопата земли. Он выругался и начал пытаться вытряхнуть ее. Мне насыпалось на волосы. Я стряхнул песок ладонью и подряз голову. Затрясло еще сильнее, и туннель начал осыпаться. «Назад!» сказал офицер. «А то сейчас все!» Я рывком отошел назад и затянул его за собой. Впереди тряхануло еще раз, и все осыпалось. Подпорки не выдержали. «В другую сторону!» Офицер потер затылок. «Там безопаснее. Есть несколько проходов». Тряска все усиливалась. Корабль точно решил отомстить по полной. Он лупил из всего, что было. И сейчас наверняка сюда идут все десантные суда. Придется драться. Но на близкой дистанции лично мне сражаться проще, чем вести дальний бой. Наместник Тихонов, наблюдатели из его провинции и высшие офицеры собрались в укрепленной комнате, стоя над столом с картой. Там же стояли закуски, при виде которых я вспомнил, что не ел с самого утра. При нашем появлении все разразились аплодисментами. «Наместник Громов!» «Ты превзошел сам себя!» — сказал Тихонов, хлопая громче всех. «Потопил дредноут. Такого не было уже лет сто, а то и двести». Я повернулся и вытолкнул Лина вперед. «Лингерт Риггер!» — представил его я. «Выдумал сам и построил». «Браво, господин Риггер!» — воскликнул кто-то из наблюдателей. «Вы достойны лучшей награды!» «Когда прибуду домой, что-нибудь придумаю». «Я?» — Лин покраснел. «Но я же просто...» «Наслаждайся овациями, парень!» — шепнул я. «Спасибо!» Лин откашлялся и отвернулся. «Я просто давно так хотел!» «Я же просто хотел...» Он опустил голову и зашептал так, что его слышал только я и Инжи. «Я же просто хотел им показать!» Хотел найти клан, чтобы потом меня взяли в какой-нибудь дом и дали построить что-нибудь подобное. Громов, спасибо, что взял меня тогда и что поверил и что дал построить. Я сделаю для тебя шедевр, обещаю. Какой шедевр? Который тебе поможет против любого врага, обещаю. Успокойся, Лин, сказал Инж и усадил его на стол. Ты молодец. Отдохни, ты заслужил. Да. Лин сжал камень с духом. — Мы им показали дух предка, как я и обещал. — Но что дальше? — спросил я. — Сейчас они высадятся, и их много. — Да, — Тихонов кивнул. — Но зато обстрел стихнет. Земля качнулась, и еще одна лампочка потухла. — А их пехота намного слабее нашей, — сказал наместник. — Для них даже эта теплая температура — лютый мороз. Мы выстоим. Господин наместник. В комнату вбежал офицер. С запада едет колонна мотоповозок. Кто это? Не могу знать, но кто-то из знати. Патрульные передали, что там флаги на головной машине, но не смогли разглядеть. Подкрепление? Удивился Тихонов. Кто бы это мог быть? Ладно, разберусь. Ну а пока... Сверху посыпалась земля. прямо на стол с карты и стоящие там закуски. Я успел схватить тарелку с мясной нарезкой и спасти ее от засыпания землей. И раз никто не против, я отправил несколько кусков в рот. Слишком соленое и жирное мясо, но пойдет, а то я сильно проголодался. Я взял еще кусок и закинул в рот. Подогреть бы их. Но взрывы внезапно стихли. «Скоро начнется высадка!» — сказал генерал с роскошными седыми усами и откашлялся. — Я возглавлю оборону, господин наместник, и буду действовать согласно планам. — Да, — Тихонов кивнул, — а я разберусь, кто там едет. Если подкрепление, то нам повезло. — Господа наблюдатели, по вашим войскам. — Наблюдатель Громов, не могу тебе приказывать, так что решай сам. «Ты везде будешь полезен». «Я поднимусь», — сказал я. «Инджи, ты со мной». «Лин, ты отдыхай. Сейчас мы справимся сами». Лин рассеянно кивнул и начал что-то черкать в записной книжке. Придумал что-то еще. Ну пусть. Пока все, что он построил, помогало мне. От сдачи экзаменов до боевых действий. На поверхности было свежо, особенно после спертого воздуха туннелей. разве что воняло яйцом и гарью. Бой пока не начался. Боевой корабль торчал на горизонте, а десантные суда, в основном мелкие, уже были близко к берегу. Остальные держались подальше. — Ну что, Инджи, готов? — спросил я, разминая руки. — Прямо за тобой, Громов. Сейчас мы им покажем. Солдаты занимали позиции, но пока никто не стрелял. Пушки тоже молчали, хотя вряд ли они остались, после такого мощного обстрела. Я сжал левую руку в кулак, чувствую, как она немеет. Хорошо, значит молния будет мощной. Оружие, меч и топор пытались вернуться, но пока их время не настало. Вражеские суда уже рядом, сможем добросить молнии. И они так близко, что дредноут уже не будет стрелять по берегу, опасаясь задеть. — По моей команде, инже, сказал я. — Раз. Два. «Три! Жги!» Я вытянул левую руку вперед. Она занемела, ее закололо сотни иголок, но все успокоилось, когда с кончиков пальцев слетела красная молния, разве что кожу немного обожгло. Длинная молния с высокой скоростью понеслась вперед, освещая все вокруг ярким красным светом, и врезалась в катер. Тот сразу дернулся, теряя управление, и на скорости врезался в соседа. Первый катер сильно задымился. Огненный шар Инжи, невозможно большой, чуть ли не метр в диаметре, плавно и величественно проплыл над берегом и водой. Выбранный катер пытался уклониться, но не успел. Шар взорвался, разлетаясь на искры, а пробитый катер зачерпнул носом в воду и быстро пошел на дно. Инжи сменил позу и швырнул еще шар. Моментально затонул другой катер. Я потопил другой, только их еще несколько десятков. Но наши союзники встретили нашу атаку восторженными криками. А вот за боевой дух морского десанта я бы не ручался. — Хорошо! — рядом с нами встал наместник Тихонов. — Это хорошо, наблюдатель Громов. — Мы победили! — Их еще много! — сказал я. — Сейчас увидим. К нам прибыло подкрепление, которое я точно не ожидал здесь увидеть. — Кто там еще? — Дядя Инжи? — Вряд ли. — Нет, это не он. Гвардейцы в стальных нагрудниках и в шлемах, обвешанных яркими перьями, занимали позиции, нагло выгоняя с них солдат-наместника. Солдатам приходилось спешно искать другие. — Гвардия Таргина Великого? — удивился Инжи. — Он отправил свою гвардию? — Но ведь без него она никогда... Он повернулся и отошел на шаг, склонив голову. Остальные тоже склонили голову. «Всего одна посудина?» — раздался уверенный голос, который я слышал не так давно. «Слабовато, молодежь. Но так тоже неплохо». Этого человека я видел давно, но не забыл. Таргин Великий выглядел как на момент нашей последней встречи. Крепкий старик в парадном мундире, высокий, с отличной осанкой, которой не бывает и у молодых, и со своим огромным горбатым носом, на котором росла бородавка. — Ты же не думал, что я тебе оставлю против всего этого одного, наместник? — сказал Тарген. – Нет, господин Верховный Наблюдатель, — отозвался Тихонов. Но пришлось позвать соседа на помощь. — Вот и славно! — Таргин смотрел на море. «Кажется, они забыли, на что мы способны. А ты, небожитель!» Он бросил короткий взгляд на меня. «Смотри, как это делается. Смотри и учись!» Таргин вытянул руку, и один из его гвардейцев подал ему синюю металлическую коробочку с золотой гравировкой. Внутри пузырьки с эссенцией, странной маслянистой жидкостью, которая давала небожителям большую силу. Жижа немного светилась. Меня одна такая не так давно спасла от яда. Инжи при виде ровных стеклянных цилиндриков вздрогнул. Боевой корабль дал залп, но взрывы раздались где-то в тылу, а десантные корабли были уже близко. Вот-вот и они высадят весь десант, целая армия, а мы так и стояли у них на виду. Таргин открыл первый пузырек, выдул одним глотком и бросил на землю. Потом выпил второй, третий, он выпил их все по очереди. Пил он быстро, но не тщательно, на дне оставалось еще жижа. Пустые склянки он бросал на землю. Его глаза запылали свечением так ярко, что чуть не ослепили меня. — Вот как это делается, небожитель! С усмешки повторил Тарген Великий и поднял обе руки. — Смотри и учись! Эти корабли против нас — ничто.